Всё ускоряющийся ритм барабанов и дружное скандирование нескольких голосов смогли наконец вырвать опаённую Леру из цепких пальцев Дурмана. Во рту стоял отвратительный кислый привкус, а тело словно выпотрошили и набили ватой. Почему все так кричат? Заплетающимся языком поинтересовалась Лерка у самой себя. Не будь, девушка привязана, она бы наверняка упала. Толстые лианы больно впивались в едва прикрытые листьями грудь и бёдра. С трудом подняв голову, Лера окинула поляну мутным взглядом. Лерка, я тут. Увидев, что девушка приходит в себя, стараясь перекричать скандирующих туземцев, истошно заорал Батон. Дядя Миша, натужно прокашлявшись, радостно завизжала девушка. Затуманивающий разум дурман как рукой сняло. Он пришёл, а с ним Савельев в поштет и треска. Как же она рада их видеть! Даже вечно перекошенная недовольной гримасой, небритая рожа последнего сейчас казалась самой родной на свете. Они за ней пришли. Правда, их тоже поймали, но дядя Миша обязательно придумает, как спасти её и остальных. Не бойся, мы тебя вытащим. Конец фразы батона прозвучал в звенящей тишине, но внезапно затихшие туземцы даже не повернули головы в его сторону. Все с благоговением смотрели на вождя, который забрался по узкой лесенке на спину покосившегося вертолёта, где был закреплён громадный выдолбленный древесный ствол, причудливо закрученный наподобие оркестровой трубы. сжав руками конец ствола, который сужался до размеров мундштука, вождь изо всех сил подул в него. Над поляной продолжала висеть тягучая тишина, наполненная дурманящим ароматом спящих в лесной чаще цветов. Что за концерт, следя, как африканец старательно надувает щёки, фыркнул со своего столба треска. «Либо инструмент не настроен, либо у вождя дыхалка сорвана», — кисло пошутил Савельев. Закончив дуть и совершив несколько замысловатых ритуальных пассажей, вождь стал спускаться по лесенке величественным задом вперед. И вдруг джунгли ответили. Душную влажную ночь сотряс трубный звук такой силы, что у привязанной леры затряслись под жилки». А когда эхо стихло, заросли переполнились треском ломаемых сучьев и тревожным шелестом листвы. Девчонке оставалось лишь обречённо следить за тем, как в нескольких сотнях метров от поляны расступаются кроны могучих деревьев, и с них с испуганным писком вสпархивают стайки птиц, словно пушинки с седой головы одуванчика. Господи, Благодарю тебя за каждый день, что дан мне великою волей твоей, зашептала Лера, полумёртвая от страха, лихорадочно ищущая хоть какое-то средство к спасению. К ней кто-то приближался. Похоже, нашу Леру собираются принести кому-то в жертву. Савелий впервым начал понимать суть происходящего. «Ща давай нас, пар, чуваки, что он выйдет оттуда, Кинг-Конг!» Блеснул познаниями паштет, но никто не поддержал его зубоскальство на сей раз. «У меня нож в голенище!» Стиснув зубы, попытался пошевелиться связанный батон. «Как бы достать! Дотянешься, треска!» «Не выйдет! Связали так, что лично я рук не чувствую!» Слабо поерзал тот. Только башкой трясти и могу. Тем временем, уже различимый между деревьями зверь продолжал приближаться. Огромная чёрная масса с лёгкостью крушила всё на своём пути. Дядя Миша! истошно закричала забившаяся в верёвках Лера. Помогите! Помогите! Ну, пожалуйста! Никак лесёнок, старый охотник не узнал собственного голоса. Сейчас на его глазах какая-то тварь сожрёт девчонку, и он будет на это смотреть. Батон бессильно зарычал, как медведь, угодивший в капкан. В этот момент джунгли раступились, словно кулисы, и перед полумертвой от страха девушкой явился настоящий царь джунглей. Туземцы дружно испустили под обострастный вздох. — Твою ж налево! — вытаращил глаза треска. Но когда перед Лерой во всём своём величии предстало гороподобное тело на могучих ногах, лобастая голова с огромными ушами и странным подвижным отростком между двух могучих бивней, чудовищный испуг сменился любопытством. Этот зверь был ей знаком, а в школе говорили, что на нём когда-то даже ездили люди. Впервые она увидела его очень-очень давно, когда ещё совсем маленькой девочкой бегала к бабе Дине пить восхитительный чай. Та заваривала только по праздникам, бережно доставая душистые чёрные листья из металлической банки с надписью Цейлонский. Пару лет назад это чудо закончилось, оставив после себя лишь светлые, уютные воспоминания. Вот значит, что за чудовище пытались изобразить туземцы, которые украшали своими безыскусными рисунками салон старого вертолёта. Лера смотрела в умные глаза приближающегося гиганта с искренним любопытством. Да это ж просто слон, бесцеремонно нарушил висящую над поляной тишину Савельев. Офигеть! Паштет и Триска с открытыми ртами глядели на диковинное создание. А дома расскажешь, насмех поднимут. Занимательно. Выходит, они призвали его ультразвуком, нашёл момент поумничить Савельев. Слоны не распознают ультразвук, знаток. Заметил Батон, не сводящий глаз с разыгрывающейся сцены. Значит, это не обычный слон, не сдавался Савельев. Вы же видели, они подули, и он пришёл. Только, насколько мне известно, слоны не едят людей. Ничего не понимаю. Да они свою маниту так орали, что мёртвого поднимет, упрямился Батон, хотя внутренне немного успокоился. Слоны людей не едят, факт. Тогда что за чертовщина здесь? Приблизившись к возвышению, на вершине которого была привязана девушка, слон простёр извивающийся хобот к её лицу. Вместо пары наддрей тот заканчивался жадной полотаядной пастью. За пухлыми губами виднелись острые зубы, а из-за них на встречу жертве тянулся долгий алый язык, с которого капала на землю тягучая слюна. Да это не слон, мать его, это муравьед какой-то, ахнул Савельев. Да, эту Африку ещё изучать и изучать. От вновь нахлынувшего ужаса Лера зажмурилась и застонала. Создание, которое она на миг приняла за милый осколок своего детства, за дружелюбного зверя из старого мира, оказалось порождением нового, втиснутое и застёгнутое в шкуру доброго животного кровожадное чудовище из ночных кошмаров. Нет, не надо, не надо. Залепетала девчонка, пока сочащийся слюной бесконечный язык тянулся к ее лицу. «Мужики, что? Мы так и будем смотреть!» Снова забился в веревках батон. Язык коснулся щеки девушки и, спутывая волосы вязкой слюной, неторопливо протащился до макушки. Лера застонала и зажмурилась еще крепче, с омерзением ощущая прикосновение шершавой, точно наждак плоти. Вот, по елозив по макушке, он скользнул по уху. Теперь шея. И тут к ней притронулось нечто другое, пушистое, знакомое. В щеку уткнулся холодный нос. «Чучундра!» «Как ты меня нашла?» От радости, позабыв про липкий омерзительный язык, поинтересовалась Лера у мыши, высунувшей мордочку из её волос. Слоновий язык тут же отлепился от жертвы и стремительно втянулся в хобот. Огромные глаза с ужасом уставились в устроившуюся на плече девушки мышь. Радиация хоть и изменила слона, но не смогла освободить его от сидящего в каждой клеточке его тела до исторического ужаса перед пушистым карликом, веками передаваемого в его племени из поколения в поколение. «Пи!» — приветствуя Леру, — пискнула Чучундра. Громко затрубив... Гигант сделал неуверенный шаг назад, ещё один, а потом развернулся и скрылся в чаще. Туземцы испустили поражённый вздох. Кажется, до сих пор маниту никогда не отказывался от своих жертв. Не по вкусу пришлась Удивлённо выдохнул Батон, которому струящиеся с алба пот мешал нормально видеть. Походу пересолили, цыкнул зубом Триска. Кажется, его что-то испугало. Савелий вследил, как слоновий зад исчезает в чаще леса. Может быть, в этот момент несколько домиков на окраине поляны с оглушительным грохотом взлетели на воздух. Повернувшиеся на шум туземцы в ужасе остолбенели. Из джунглей на поляну выбиралась могучая фигура. Демон или новое божество, пришедшее на смену оставившему их маниту. «А вот и кавалерия!» — ухмыльнулся Батон. «Живой!» — радостно заголосили паштет и треска. «И верно». Это был Азат